запись 19 -я. Эй снова решила влезть в мои записи, но хоть теперь не черкает, а просто смотрит через плечо и дает ценные советы. Например, прямо сейчас с горящими глазами она пытается меня убедить сделать в конце дневника обалденный ход. Признаться, что прошлой ночью я перестрелял своих спутников, а все остальное время просто водил читать Лизанос, борясь с собственной совестью. Или, например, свести все к тому, что я псих с воображаемыми друзьями. А лучше написать про раздвоение личности. А может, я вообще врач, который притворяется тенью, ведя за него дневник? Или за нами по рельсам упрямо бредет мой злой близнец, пугающая скрежеща зубами и хохоча? А вообще, с нами едет еще пассажир, но он меня настолько раздражает, что я решил его до самого конца не упоминать. Или... короче, я устал от ее воображения». Она не понимает, что суть моих записей как раз в том, чтобы правдиво рассказать мою историю, а не ее бредни. Так что не волнуйтесь, все живы. Даже Эй, заноза, зараза. К ней так легко прилипают ругательные клички? Не поймусь, чего. Я предложил попробовать Эй писать самой, но уже через пять минут она смяла листок, превратив в самолетик. Я рассердился и забрал его обратно. Бумаги и так мало. Я решил устроить стирку. Всё равно Лёт ещё не в состоянии вести поезд, хотя он не сидит без дела. Сегодня вот захотел сварить нам дедовых овощей и тихо возится в углу с кастрюлей. В еде я не привередлив, ем всё подряд. Могу даже картофель сырой есть, не побрезгую. Эй, и врач, кстати, тоже. А вот Лёт иногда затевает готовку. Но скажу честно, продукты после всех его манипуляций не становятся лучше, чаще наоборот. Но вы же помните, что мы все ядные. Вот и живём, не морщись. А лед огорчается и плюется, но продолжает истязать наши скудные припасы. Возможно, так он структурирует свое время. Загадочный парень. Зная, что Эй подсчитывает мои записи, я старался держать в фокусе самого себя и лишний раз ничего не писал про своих спутников. А следовало бы, ведь они занимают в моей жизни куда больше места, чем я выделил им в дневнике. Теперь я решил получше прятать блокнот и пресекать попытки занозы Сунуть в него свой очаровательный веснушчатый нос Я написал ей комплимент? Забудьте Видно мысль о том, что это теперь секретные записи, меня распоясала К слову, последние дни я пытаюсь понять, почему лед и эй вместе И кто из них жертва этих странных отношений Раньше я думал, что в паре всегда страдает женщина, поскольку она слабее и не может дать сдачи Но мысленно поставив себя на место льда, я начал сомневаться Так почему же он всегда следует за ней, получая лишь тычки и оскорбления? Разве женщина не должна проявлять хоть каплю нежности и заботы к своему партнеру? «Мы любовники», — сказал лед Но если честно, никакой любви я здесь не увидел Эй, бесил лед, и она это тоже не скрывала А тот, в свою очередь, вел себя как зависимый наркоман, который жаждет дозу и в то же время проклинает ее. Я бы обозвал их союз другим словом, но воздержусь. Уж лучше быть одному, чем вот так. Итак, я занялся стиркой. Если в двух словах, то я решил просто замочить в щелочной воде грязные вещи, а потом прополоскать их и развесить у печки. Эй отнеслась к идее с воодушевлением, но я знал, что это ненадолго и уже через час она начнет ныть и отлынивать. К этому времени заноза уже помогла льду мыть картошку. Её терпение охватило на полторы штуки. Попыталась обработать раны булочки вместе с врачом, но лишь отвлекала собаку игрой и, наконец, встала у меня над душой. «Вода слишком холодная. Возьми ведро побольше. Три усерднее!» Её слова зудели у меня над головой похлеще надоедливых мух. Я молился, чтобы Эй поскорее надоела игра в прачечную, но она не отлипала. Даже сбегала ко льду и с трудом притащила к кастрюлищу кипящей воды, а потом выплеснула в кадушку, чуть не обварив себе ноги. Я сухо поблагодарил и продолжил полоскать вещи. Видимо, это было моей ошибкой. Удели я занозе чуть больше внимания, возможно, она бы отстала от меня и принялась снова одолевать льда. Но я не сильно люблю общаться, особенно когда занят делом. И буквально через секунду Эй уселась в кадушку для стирки, не раздеваясь заявив, что как раз помоется и постирается. И попросила ее тоже хорошенько прополоскать. Честно говоря, сначала я растерялся, чем привел Эй в безумный восторг. Она начала молотить по воде руками, а потом в меня брызгаться. Тогда я решительно взял ведро с чистой водой и вылил ей на голову. Эй завизжала, словно кошка, которые наступили на хвост. Я и забыл, что вода была ледяной. Вернее, меня-то это никогда не беспокоило. На этот дикий вопль прибежали все. Врач, булочка, лед. Последний вскричал. «Ты хотел ее утопить?» И обвиняющий ткнул в меня алюминиевой ложкой. «Сама попросила ее отмыть?» Я пожал плечами и отошел отэй «Да мало ли что она просит!» Лед рывком выволок Эй из кадушки, а потом прошипел. «Выйдите все отсюда!» Мы с врачом и булочкой гуськом вернулись в жилой вагон. Дверь за нами громко захлопнулась. «Ну подумаешь, холодная вода, я всегда такой мой и Я вспомнил обомлевшее лицо мокрой и притихшей Эй. Она ведь не предполагала, что я подключусь к её к игре, изображая заботливую банщицу. На что вообще был расчёт? Хотя, вероятно, её стратегия была направлена на кого-то другого. Минут через десять в вагон вошёл лёд, неся на руках Эй, закутанную по самую шею в тряпьё. Он устроил её у печки, принёс её вещи и развесил под потолком на верёвке. А после бросил мне. «Иди дастирывай». Я кивнул. Закончив с делами, я вернулся к своим спутникам. Они молча хлебали вонючее варево. Без особого энтузиазма я присоединился. «Завтра утром едем дальше», — объявил лёд. Никто не ответил. Я лишь покрутил в миске морковь, которая с одной стороны была сырой, а с другой — переваренной. «В путь так в путь». «Мне все равно не нравится эта пустая деревня». Лишь одна мысль мне не давала покоя. Почему дед, собирающий кости мертвецов, оставил гнить посреди комнаты хозяина книг? Или же в мешке было что-то другое? Зря я не проверил. В слух я решил сказать. «Я все думаю, почему этот старик жил один, и как он умудрился запасти столько еды». «А я знаю», — оживилась Эй. «Он мне сам сказал». Еще прошлым летом в деревне было пять жителей — дед, его жена, их соседка и два мужика. Они возделывали огороды, собирали запасы на зиму. Но морозы наступили люто, и стало понятно, что до конца зимы еды на всех не хватит. Конечно, старики были под угрозой в честной борьбе за еду, и им было не победить. И тогда бабка навела на всех порчу. Лед закашлялся, подавившись своей бурдой, и я ехидно спросил, «Тогда почему же выжил только старик?» «А колдовство — это обоюдно острый меч!» — вскинула брови Эй. «Как любовь. Вызывает последствия в двух направлениях. Вот ее тоже... того». И она шмякнула по лавке ладонью так, что мы все сдрогнули. «Да их всех убил дед!» — прочистив горло, отозвался лед. «Но кто же в таком признается? А тела спрятал!» «Только не книжника!» — пробормотал я. «Он до сих пор в доме лежит. «Судя по его виду, умер он не летом, а намного раньше. Года на три, а то и на четыре», — проговорила Эй, между делом вылизывая свою миску. «О, я поняла! Это чтобы он не испытывал могильные муки, а навеки оставался своими любимыми книгами. Это был сын деда или друг». «Какая у тебя каша в голове!» Лед легонько ткнул Эй пальцем в лоб. «Но видно, тот книжник был действительно особенным. Вот его никто и не трогал». «А может, про него просто давным-давно забыли? Не до него было. Его дом на краю, говорите? И кроме книг ничего ценного в комнатах нет? Скорее всего, это забытый покойник. Таких теперь в каждом городе можно найти». Это было логичное объяснение, а главное успокаивающее, но все же немного грустное. Неважно, был собиратель книг чьим-то любимчиком или забытым и никому не нужным чудаком, кости вряд ли об этом расскажут. «Завтра мы покинем это место». А я навсегда забуду того старика, больше не позволю себе напрасно терзаться и переживать. В конце концов, мы сами конструируем свою реальность и решаем, каким деталям и фактам придавать значение, а что игнорировать или подвергать сомнению. И только на этих страницах будет храниться память о нем, как дань жизни, которую я отнял. Этого будет достаточно. Кроме вас, мои читатели, никто больше не узнает о злобном деде. Разве что несчастная булочка, верная и добрая или люди из будущего, которые найдут его останки. Возможно, им хватит духа заглянуть в мешок, но я об этом уже никогда не узнаю. Тень.